Дверь сейчас же опять затворилась, пропустив хорошенькую, нарядную молодую девушку, которая с улыбкой пошла было навстречу Тому, но на полдороги остановилась как вкопанная и с тревогой спросила «Что с вами, милорд? Здорово ли вы?» Том едва держался на ногах от страха, но, собрав все свои силы, сказал прерывающимся голосом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 Неужели же придется отменить церемонию коронации принца только потому, что у меня не найдется гофмаршала, незапятнанного изменой? Клянусь всемогущим, это нестерпимо. Ступай и передай моему парламенту, что завтра до восхода солнца я жду приговора Норфальку, иначе горе им всем. Они поплатятся мне за свое ослушание».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 И врезавшееся в его память лицо герцога Норфалька, который, казалось ему, с упреком глядит на него. Как прекрасны были его прежние грезы, и как ужасна действительность!